Ваймс всерьез задумался, стоит ли брать юного Сэма на место преступления. Но, честно говоря, парнишка явно был готов к встрече буквально с чем угодно. И потом, каждый ребенок не прочь посмотреть, как работает папа. Ваймс взглянул на сына. «Ты не побоишься, если придется долго идти в темноте, мальчуган? Со мной и с этими дамами?» Юный Сэм на мгновение насупился, а затем ответил. «Тогда...» Я разрешу господину свистку испугаться, а сам не буду. Дверь в потайной туннель, если он действительно был потайным, находился в погребе Мисс Бидл, где стоял неплохой ассортимент вин и царил неизбежный и не такой уж противный запах подвала. Но стоило им миновать дверь, как Ваймс почуял слабый запах гоблинов. Прогулка в темноте действительно была длительной, тем более, что пришлось взбираться по крутому склону практически на четвереньках. Запах гоблинов спустя какое-то время стал сильнее. Но со временем нос к нему привыкал. Там и сям во мраке сквозь отверстия, выходившие наружу, проблескивал свет. Вайм сначала решил, что это разумный инженерный ход, а потом сообразил, что этим туннелем также пользуются кролики, свидетельством чему было множество помета. Он задумался, не подобрать ли несколько образцов для коллекции юного Сэма. Но мальчик, мужественно шагавший следом за отцом, ответил. «Не, пап». Кролики у меня есть. Лучше бы мы нашли слона. Кроличий помет, как заметил Ваймс, был размером с изюмину в шоколаде. И эта мысль немедленно перенесла его во времена детства. В ту пору, если ему удавалось каким-то образом, пускай не вполне легальным, рожиться деньгами, он тратил их на билет в третий разрядный Хол, холл а на сдачу покупал пакетик изюма в шоколаде. Сэм Ваймс никогда не знал и не старался угадать, какие существа скреблись и шуршали под сиденьями, зато быстро усвоил очень важное правило – если ты уронил изюминку, ни за что не поднимай. Ваймс остановился так, что мисс Бидл врезалась в мешок яблок, который он нес на плечах, отдышался и наконец произнес. мне нужно перевести дух мисс Бидл, извините, я уже не молод и вообще, зачем мы тащим эти мешки?» «Там фрукты и овощи, командор!» «Что? Для гоблинов? А я думал, они сами добывают себе еду!» Мисс Бидл протиснулась мимо и полезла дальше в темноту, бросив через плечо. «Да, командор!» Вайпс некоторое время сидел рядом с юным Сэмом, пока не отдышался. Он спросил «Как ты себя чувствуешь, парень?» Тоненький голосок в темноте ответил «Я велел кашпадину Свистку не волноваться, па! Он такой глупый!» «Как и твой отец», – подумал Ваймс, – «и, возможно, это уже не исправишь». Но он шел по следу. Он всегда тем или иным образом шел по следу. Тот, за кем гнались, мог и подождать. Главным было не сбиться со следа. Гнев помог Ваймсу преодолеть последний отрезок подъема. Он злился на себя и на того, кто испортил ему отпуск. Но вот что его беспокоило. Ваймс хотел, чтобы что-нибудь случилось. И вот оно случилось». Появился труп. Иногда ты смотришь на самого себя и отводишь взгляд. Он догнал мисс Бидл и слезы Гриба, которые ждали в обществе десятка других. Женщин. Это была умозрительная догадка, поскольку Ваймс еще не нашел надежного способа отличать одного гоблина от другого. Разумеется, не считая того, что слезы Гриба носила фартук с карманами, которого Ваймс раньше не видел. Вероятно, не видели и прочие гоблинки, потому что слезы гриба немедленно стала звездой сезона. Ее соплеменницы в основном носили весьма рискованные наряды из старых мешков, пучков травы и кроличьих шкурок. Девушки собрались вокруг, что-то восклицая. Видимо, в переводе с гоблинского это означало «Милая моя, ты замечательно выглядишь!» Сноска Насколько возможно передать эту фразу на языке, который звучит так, как будто кто-то прыгает на большом пакете с чипсами. Конец сноски. Мисс Бидл тихонько подошла к Ваймсу и сказала. «Я знаю, о чем вы думаете, но мы ведь только начинаем. Носить полезные вещи без помощи рук – это шаг в правильном направлении». Она отвела Ваймса подальше от свежеспеченного гоблинского филиала женского института, который к тому моменту заинтересовал юного Сэма чьё ликующее бесстрашие явно покорило девушек. В результате мальчик оказался именно там, где, по его мнению, и должен был пребывать, а именно в центре внимания. Юный Сэм обладал настоящим талантом в этом отношении. Мисс Бидл продолжала. «Если хотите изменить целый народ, начните с женщин. И это вполне разумно, они быстрее учатся и передают новые знания своим детям. Наверное, вы гадаете, о чем мы тащили сюда с мешками?» У них за спиной фартук пошел по кругу, от одной гоблинки к другой. Несомненно, ему предстояло стать хитом сезона. Ваймс повернулся обратно к мисс Бидл и сказал, э, «Я могу лишь догадываться, но здесь повсюду полно кроличьих костей. А я слышал, что можно умереть, если есть только крольчатину, хоть и не знаю почему». Мисс Бидл просияла, «Что ж, командор Ваймс, вы, несомненно, выросли в моих глазах. Да, кролики – это сущий бич народа гоблинов». Насколько мне известно, если не есть ничего другого, в организме образуется нехватка каких-то важных веществ, подойдет практически любая зелень, но гоблины мужчины считают, что еда – это исключительно кролик на палочке. Она вздохнула. Гномы об этом знают и относятся к хорошей еде с настоящим фанатизмом. Неудивительно, если проводить большую часть жизни под землей. Но никто не предупредил гоблинов, да они и слушать бы не стали. Поэтому их удел – болезни и преждевременная смерть. Некоторые, конечно, выживают, в основном те, кто предпочитает крыс или кролика целиком, а не только самые вкусные части. Ну, или те, кто просто ест овощи». Она начала развязывать мешок с капустой, продолжая. «Я отлично поладилась с женой вождя, потому что он болел, и я уж позаботилась о том, чтобы он хорошо питался. Разумеется, он клянется, что выздоровел, потому что прибег к магии. Но его жена была довольно разумной женщиной, и другие мужчины не беспокоятся о том, чем заняты их подруги. Поэтому гоблинки подмешивают фрукты и овощи в похлебку и говорят, что они волшебные. У них рождаются здоровые дети. Таким образом мы меняем мир за обедом и ужином. Если у гоблинов вообще будет шанс уцелеть. Мисс Бидл грустно взглянула на сплетничающих девушек и сказала. «Что им нужно? Так это первоклассный богослов». Потому что, видите ли, они согласны с остальным человечеством и сами считают себя отбросами. Гоблины думают, что в старину совершили нечто очень плохое и из-за этого живут так, как теперь. Они думают, что их настигла кара, так сказать. Ваймс нахмурился. Он не помнил, чтобы заходил хоть в одну церковь, храм или другие места, славившиеся хотя бы относительной духовностью, иначе как по рабочим делам. Правда, иногда он бывал там вместе с Сибилой. То есть жена тащила Сэма Ваймса за собой, чтобы его заметили, и, по возможности, бодрствующим. Нет, иной мир, жизнь после смерти, чистилище и прочее просто не укладывались у Ваймса в голове. Хочешь ты того или нет, ты родился, сделал что смог, а потом, хочешь ты того или нет, умер. Больше ничего люди не знают наверняка, а значит, самое лучшее до стражника и дальше заниматься своим делом. И для Сэма Ваймса настало время вернуться к работе. Юный Сэм к этому времени устал от женского общества и приблизился к старому гоблину, который трудился над горшочком. Мальчик с искренним восхищением и даже удовольствием, насколько мог судить Ваймс, наблюдал за гоблином. «Вот урок для нас. Не знаю, какой, но несомненный урок», – подумал он. Ваймс подождал, когда мисс Бидл закончит обсуждать последний писк моды с девушками, а потом вежливо спросил – У жертвы были с собой коготные горшочки? Я бы удивилась, если бы нет, ответила мисс Бидл. По крайней мере, один или два, но скорее всего, довольно маленькие для использования в течение дня. Понимаю, сказал Ваймс, но нашли ли их на ней, э, потом, в смысле, когда ее перенесли вниз? Он сам не знал, каковы правила на сей счет и продолжал. «Послушайте, мисс Бидл, может ли быть так, что у погибшей были с собой горшочки, которые потом пропали? Я, конечно, понимаю, что они ценные, они так блестят!» «Не знаю, но могу спросить, у холодной Кости просыпается? Он здесь главный, он наверняка знает!» Ваймс кое о чем вспомнил. С некоторым смущением он полез в карман, извлек оттуда нечто тщательно завернутое и с умоляющим взглядом протянул мисс Бидл. «Кажется, это принадлежало убитой девушке», — сказал он. «Каменный перстень с маленьким синим камнем. Пожалуйста, передайте его тому, кому он будет дорог». «Все, что у него было, это каменное колечко», — подумал Ваймс. «Да и то отняли». «Иногда мир нуждается не в стражнике, а в человеке, который знает, что делает, чтобы поставить точку и начать все сначала, и на сей раз правильно. Но прежде чем отчаяние успело угнездиться в нем», Мисс Бидл вернулась. Она была в радостном возбуждении. «Как хорошо, что вы спросили, командор. Один горшочек действительно пропал. Коготный кот!» Вайм смог изобразить абсолютное непонимание, как любой стражник. Его лицо просто излучало невежество, но мисс Бидл и так уже готовилась выдать на гора массу информации. Разумеется, вы знаете тоже, что и все, командор, а именно, что гоблины старательно хранят свои телесные выделения в горшочках и верят, что их частицы воссоединятся с ними после погребения. Это верование называется коготом. Все гоблины должны по традиции, которая строго соблюдается, поддерживать хат. Триединство ушной серы, обрезков ногтей и слизи из носа. В данном случае отсутствующий горшочек это так называемый кот который содержит обрезки ногтей. И пусть вас не смущает название. Кошки тут ни при чем. Просто в мире ограниченное количество букв. Вы сейчас впервые услышали о пропавшем горшочке, мисс Бидл? Сегодня я впервые сюда пришла со вчерашнего дня. И сейчас не лучшее время, чтобы общаться с семьей жертвы, как вы, наверное, понимаете. О, да, ответил Ваймс, хотя и не особенно понимал. Но чувствовал, как в темноте сознания растет крошечный лучик света. Он взглянул на юного Сэма, который изучал старого гоблина с явным исследовательским интересом. Какой умница! Он продолжал. «Гоблины искали пропавший горшочек?» «Повсюду, командор. Даже снаружи. Он довольно маленький. Понимаете ли, все гоблины делают множество горшочков, которые хранятся глубоко в недрах пещеры. Я не знаю где, хотя гоблины поверяют мне большинство своих забот. Но люди воруют горшочки». По этой причине большинство гоблинов делает относительно маленькие емкости для ежедневного использования и для тех случаев, когда нужно покинуть пещеру, а потом втайне опорожняют их в большие горшки». Мисс Бидл попыталась улыбнуться. «Я не сомневаюсь, вам это кажется очень странным, командор, но изготовление и наполнение горшочков для гоблинов само по себе религия». Сэмюэль Ваймс не настроен был делиться своими соображениями по этому поводу, поэтому он просто спросил… «А может быть, что горшочек украл другой гоблин? И вообще, относительно маленький, это какой?» Мисс Бидл с удивлением взглянула на него. «Если вы мне доверяете, командор, то, пожалуйста, поверьте и теперь, никакому гоблину не придет в голову украсть чужой горшочек. Заверяю вас, сама мысль об этом исключается. А размер... Ну, что-то вроде дамской пудреницы или, скажем, табакерки. Они светятся, как опалы». «Да, я знаю» ответил Ваймс и подумал «Разноцветные блики в темноте», он произнес «Не хочу доставлять неприятности, но нельзя ли мне взять один из горшочков покойной? Он пригодится, чтобы объяснить людям, что именно я ищу». Мисс Бидл вновь удивилась «Это невозможно, командор, но, пожалуй, я поговорю со слезами Гриба, и она, быть может, хотя и не ручаюсь, одолжит один из своих горшочков, и в таком случае считайте, что вам оказали великую честь, командор». «Горшочек обычно переходит в другие руки только в чрезвычайных обстоятельствах, но слезы Гриба много времени проводит со мной. Она научилась, так сказать, мыслить гибко. И позвольте заметить, девочка к вам неравнодушна». Мис Бидл ушла, оставив озадаченного Ваймса и юного Сэма заниматься своими делами. Там и сям возились гоблины, поддерживали огонь, спали или преимущественно мастерили горшочки. Несколько гоблинов просто сидели и смотрели в никуда – как стражники, размышляющие над правописанием слова фантасмогория Из памяти Ваймса выплыла еще одна картина. Множество синих человечков, вопящих ядрить, колотить Ах да, Накмакфиглы, они тоже жили в норах под землей. Конечно, там, по слухам, был более здоровый образ жизни, чем в этих замусоренных пещерах, но, как ни крути, они находились там же, где и гоблины, на грани. Но Накмакфиглы танцевали на грани, прыгали на ней Корчили бездне рожи, показывали нос, отказывались признавать опасность положения и, в общем, не утратили любви к жизни, приключениям и спиртному. Ему, как стражнику, не следовало бы этого говорить, потому что однако, Макфигла хватало неприятностей, но было нечто достойное уважения в их бурном жизнелюбии, с которым они встречали буквально все. Вдруг кто-то потянул Ваймса за рукав, он опустил глаза и увидел слезы гриба. За ней, как дуэнья, стояла мисс Бидл. Другие гоблинки держали в стороне, напоминая эфепский хор. Торжественный голосок произнес «Сердца должны отдавать, мистер Полюсмен». Мисс Бидл ужасающе не вовремя вмешалась, как не в меру активная учительница, и Вайм с тайным ликованием увидел мимолетное выражение досады на лице слезы гриба. «Она имеет в виду, что если она доверяет вам горшочек, то вы должны отдать ей нечто равноценное. Можно сказать, это что-то вроде обмена заложниками. «Нет, я бы так не сказал», – подумал Ваймс, глядя в темные глаза девочки. «Странно, если не обращать внимания на черты лица, которые в лучшем случае можно было назвать непритязательными, в зависимости от того, какие у вас притязания. Глаза выглядели на удивление человеческими. В них была глубина, которая не достает даже самым разумным животным». Ваймс полез за бумажником, но мисс Бидл резко сказала Деньги не годятся. Не обращая на нее внимания, Ваймс вытащил иконографию юного Сэма, который повсюду носил с собой и осторожно протянул слезам гриба. Та взяла ее как нечто очень хрупкое и редкое. С точки зрения Ваймса, так оно и было. Девочка посмотрела на рисунок, потом на юного Сэма, который радостно улыбнулся, и взглядом подтвердила, что гримаса на ее лице на самом деле была ответной улыбкой. Юный Сэм явно считал Гоблинскую пещеру занятной волшебной страной. Ваймс восхищался его способностью ничего не бояться. Слезы Гриба вновь посмотрела на рисунок и на юного Сэма, потом на Ваймса. Она осторожно спрятала иконографию в карман фартука и протянула слегка дрожащую руку, которая сжимала маленький радужный горшочек. Ваймс осторожно взял его обеими руками. Слезы Гриба произнесла своим странным голосом, как будто расставляя слова на полке. «Сердца отдали!» И у Ваймса подкосились ноги. Он подумал, а ведь на стене папа могла висеть ее голова. Кто-то должен за это ответить. В глубине сознания бодрый голос произнес. Прекрасно, командор. Наконец-то мы с тобой спелись. Не обращая на это внимания, он ощупывал маленький горшочек. Гладкий, как кожа. Для чего бы он ни предназначался, Ваймс не собирался спрашивать. Содержимое надежно крылось за стенками, украшенными резьбой в виде переплетенных цветов и грибов.